Глава восьмая. Фрэнк разлепил глаза. Кругом было темно, его трясли за плечо. Приехали! Раздался почти над ухом низкий голос Барни. Крупный силуэт отодвинулся, и в салоне такси стало светлее. Барни намеренно отключил лампу под потолком, чтобы пассажира на заднем сиденье нельзя было заметить с улицы. В открытую дверцу лился слабый свет фонаря на углу дома, рядом с которым стояла машина. Вылезай скорее! Фрэнк энергично потёр ладонями лицо и окончательно проснулся. Он выбрался на улицу, вдохнул полной грудью, потянулся. Веяло прохладой. Ветра не было, на небе виднелись редкие звёзды. Похоже, после дождя ещё не совсем растощило облака, но следующий день обещал быть солнечным и тёплым. Где мы? Фрэнк повертел головой. Западный Бруклин. Барни захлопнул дверцу, поставил машину на сигнализацию и махнул рукой за спину. Там и стривер. Пошли. Он направился к лестнице, ведущей в подъезд, поднялся к дверям и достал ключи. «Запомни, парень», — произнёс Барни, когда щёлкнул замок. «Дома будешь вести себя тихо, как мышка. Из комнаты никуда не выходить, в вещах не копаться. Вернусь, разбужу тебя. Усёк?» «Ага», — кивнул Фрэнк. «А ты куда?» «Машину отгоню». Барни пропустил его в подъезд, напоследок бросил взгляд вдоль улицы и захлопнул дверь. «Передам сменщику и вернусь». «Топай по лестнице. Третий этаж». Они поднялись. Позвякивая ключами на связке, ветеран отпер квартиру и, не зажигая свет в коридоре, проводил Фрэнка до комнаты. «Ложись спать», — прошептал парни, стоя в дверном проёме. Фрэнк уселся на диван. Под обивкой скрипнули пружины. «Ты всё помнишь, парень?» «Да, никуда не выходить». «Тише», — шикнул парни. «Спать», — закончил Фрэнк. Скинув туфли, он растянулся во весь рост, сунул руки под голову и уставился в потолок. «Короче!» — донёсся громкий шёпот из коридора. «Высунешься? Хребет переломаю!» Фрэнк не ответил, прикрыл глаза. Раздались шорох шагов, звон ключей на связке и скрежет запираемого замка. Спустя пару минут он услышал, как на улице завёлся и отъехал от дома автомобиль. Теперь и правда можно спокойно вздремнуть, пока этот усатый монстр не вернулся. Фрэнк постарался расслабиться, но сон не шёл. Он повернулся на бок. Обивка дивана пахла потом и пылью. Видимо, барни давно не делал уборку и спал здесь, не утруждая себя застилать постель. Фрэнк перевернулся на другой бок и долго лежал, считая белых обезьян. Когда он понял, что сбился со счёта, резко сел. Пружины вновь предательски громко скрипнули под обивкой. За стеной раздался непонятный звук, и Фрэнк замер, затаив дыхание. Ему показалось, что он слышит чьё-то сопение в соседней комнате. Объясняться с барней из-за того, что разбудил его дочь или подругу, кем там ему приходится Мэгги, не хотелось. А вот срочно отлить совсем не помешало бы. Он поднялся и чуть не упал, наступив на собственные туфли. Тихо выругавшись, вышел в коридор, шаря по тьмах рукой по стене. Выключателя не было, впереди маячила дверь соседней комнаты, слева были ещё две. Фрэнк толкнул первую, кухня, вторую и оказался ванной. Щёлкнув тумблером над зеркалом, зажмурился на мгновение. Дешёвая душевая кабина занимала половину комнаты. В углу стоял унитаз. Всё убранство. Глянув в зеркало, Фрэнк повернулся к унитазу, расстегнул ширинку и справил нужду. Спустив воду, открыл кран над раковиной. Голова от недосыпа и усталости была тяжёлой, но холодная вода немного помогла прийти в себя. Фрэнк умылся, намочил волосы на затылке и, закрыв кран, полюбовался своим отражением в зеркале. «Да. Надо бы побриться, привести себя в порядок». Коснувшись пальцами подбородка, он провёл по оцарапанной во время драки щеки и уставился на душевую кабину. «Освежающий душ сейчас тоже не помешает, но придётся подождать до утра». Он широко зевнул. «А теперь спать. Набираться сил». Шагнув в коридор, Фрэнк чуть не столкнулся с девушкой. В первую секунду почудилось, что перед ним подросток с взъерошенными волосами, но присмотревшись, он понял, что это взрослая девушка, на вид чуть больше двадцати, с круглым лицом, вздёрнутым носиком и большими глазами, ростом на голову ниже его, плотного телосложения, хотя нет, крепкая, как инструктор по фитнесу, это потому что кость у неё широкая, как у отца, Она подслеповато щурилась с просонья, закрываясь рукой от света лампы над зеркалом. На ней были пижамы с медвежатами и бледно-розовые тапочки с забавными мордочками щенят. Фрэнк растерялся, глядя на девушку. Она тоже молча смотрела на него. В глазах не было ни страха, ни удивления, только любопытство. «Пардон», — хрипло произнёс он и боком протиснулся в коридор. «Меня привёл Барни. Надеюсь, я не напугал вас?» Девушка отмахнулась и заперлась в ванной. «Болван!» Фрэнк вернулся в комнату, сел на диван. «Болван!» — он тряхнул головой. Надо было ей ещё представиться и всю предысторию рассказать. Из ванной донёсся шум, бегущей в душевой кабине воды. Фрэнк откинулся на спинку дивана, привыкая к темноте. Вскоре он разглядел, какой бедлам творится в комнате барни. В углу под шкафом лежали тюки с барахлом. Стол под окном был завален бумагами и какими-то справочниками. Кресло у двери — ворохом одежды. «Интересно, кем всё-таки приходится барни эта девушка? Она и есть Мэгги». Шум воды в ванной стих. Дверной проём на мгновение озарился светом, и вновь стало темно. «Он сказал, когда вернётся?» — донеслось из коридора. В проёме показался силуэт. «Приятный голос», — отметил Фрэнк, поднимаясь навстречу. «Сказал, машину отгонит и приедет». «Ого, угу, силуэт исчез». Фрэнк выглянул из комнаты. Девушка прошла на кухню, зажгла там лампу. Хотите есть? Прислушавшись к курчанию в животе, Фрэнк решил, что вряд ли теперь уснет. На кухне звякнула посуда, загудела кофемолка. Да, отозвался он и, переступая порог, добавил. Вы, Мэгги?.. Пока варился кофе, они познакомились. Ее действительно звали Мэгги, и она была дочерью Барни. А еще за кофе Фрэнк выяснил, что Мэгги работает в секретариате мемории у мистера Бинелли. «Я тоже знал одну девушку из корпорации». Он тут же прикусил язык, пожалев о том, что сболтнул лишнее. Вспомнив недавний спор между Максом и Барни, Фрэнк выстроил для себя примерный ход событий. Тренер хочет использовать Мэгги, чтобы добыть информацию в мемории. Возможно, с её помощью каким-то образом проникнуть в офис корпорации и перезаписать данные с устройства. Это колоссальный риск, в первую очередь для девушки. «Как её зовут?» Она взяла с полки в холодильнике тарелку с салатом и поставила перед Фрэнком. Сочный редис и ломтики перца в перемешку с зелёными листьями, заправленные маслом, выглядели весьма аппетитно. Фрэнк еле сдержался, чтобы не накинуться на них. Он сутки ничего не ел. «Я многих знаю. Вдруг общая знакомая», добавила Мэгги, глядя на него сверху вниз. Фрэнк медленно взял вилку, ковырнул салат и качнул головой. Нет, она давно покинула корпорацию, перешла в другую фирму. Попробовав салат, он с хрустом принялся жевать, пробормотав с набитым ртом. Вкусно. Ладно, ешьте. Сейчас разогрею вам макароны. Мэгги отвернулась к холодильнику. О, ну что вы, не стоит, начал Фрэнк. Она оглянулась, многозначительно и одновременно строго посмотрела на него, совсем как барни. Хотите меня обидеть? Пожалуюсь папе. Он громко проглотил недожёванный лист салата. Я пошутила. Её тонкие губы растянулись в улыбке. «Отец обещал переломать вам хребет, ведь так?» Фрэнк кивнул. «Я не спала, слышала, как вы пришли?» Мэгги достала из холодильника кастрюлю, макароны из неё пересыпала на сковороду и поставила на плиту. «Папа всегда всем мужчинам моложе его случайно по его или моей воле, оказавшимся возле меня, обещает переломать хребет». Она взяла тёрку с полки над плитой. «С чего вдруг?» Фрэнк снова принялся за салат. «Он до сих пор считает меня маленькой девочкой. Называет медвежонком». Вздохнув, Мэгги принялась тереть сыр в миску. «Думаю, для своих родителей мы навсегда остаёмся детьми». Выдав банальность, Фрэнк отправил в рот остатки еды и отодвинул тарелку. «Так-то оно так». Девушка отложила тёрку, сняла с плиты сковородку с обжаренными макаронами, посыпала их сыром. Но дети вырастают, у них появляется желание, которое они способны воплотить самостоятельно. Так?» Она положила дощечку на стол, поставила на неё горячую сковороду. «Ого!» Накручивая на вилку макароны, мыкнул Фрэнк. «Вечная проблема отцов и детей». «Но только вы не начинайте!» С упрёком воскликнула Мэгги. «Я много об этом читала в последнее время». «Что, неужели всё так плохо?» Мэгги села на табурет сбоку от Фрэнка, подрузила локти на стол, положила голову на сложенные кисти. Взгляд у неё стал немного печальный. «Исправим», — сказала она и грустно улыбнулась. «Люблю смотреть, как едят мужчины. Не возражаете?» Фрэнк промычал в ответ «нет», прожевал первую порцию и сообщил, что не ел ничего вкуснее, чем макароны с сыром от Мэгги Даган. «А салат?» — возмутилась она с лёгкой улыбкой. «Салат был отличный». Кофе прекрасен. Фрэнк задумался, не зная, как получше закончить, чтобы угодить хозяйке. Ну ладно, вы ешьте, а то остынет, не отвлекайтесь на меня. Мэгги поднялась с табурета. Простите, один вопрос. Фрэнк обвел взглядом кухню, описав полукруг, зажатой в руке вилкой: У вас так заведено в семье? Ну. Ему стало неловко за прямоту, но он все-таки пересилил себя и договорил: Не боитесь меня, угощайте. «А вдруг я беглый преступник или убийца?» Мэгги звонко рассмеялась, но спустя пару мгновений стала серьёзной. «Раз отец привёл вас в дом, значит, так надо». Она скрылась в ванной, оставив Фрэнка с его мыслями и макаронами наедине. А когда появилась вновь, он уже закончил с едой и поблагодарил за ужин, чем вызвал у девушки новый приступ звонкого смеха. Смеялась она громко и от души. Фрэнк невольно и смущённо улыбнулся, не понимая, в чём дело. Мэгги объяснила, указав на окно, где брежил рассвет, что ужин скорее походил на плотный завтрак, и ей пора собираться на работу. «Папа вот-вот вернётся, надо приготовить поесть». «Как?» — воскликнул Фрэнк, представляя, что скажет вернувшейся барни, не обнаружив еды. «Я... я не...» «Да не волнуйтесь так», — успокоила Мэгги, коснувшись его плеча. «Сейчас что-нибудь придумаем». Она открыла холодильник, вынула канистру молока и пластиковый контейнер с овощами. Из шкафчика рядом с плитой достала коробку с кукурузными хлопьями. Ну вот, папа называет такой набор продуктов завтраком дохлого переселенца. Не успел Фрэнк облегчённо вздохнуть, как хлопнула входная дверь. Не раздеваясь, барни прошёл на кухню, нежно поцеловал дочь и сел на табурет, сердито глядя на гостя. За едой Барни рассказал Мэгги, как прошла его рабочая смена, назвав девушку три раза медвежонком, дважды солнышком и лишь раз дочерью, но при этом всё время строго смотрел на Френка из-под лобби и не обмолвался с ним ни словом. Мэгги делала вид, что не замечает, как отец настроен гостю, улыбалась, наводя порядок на кухне. У Френка было возникла мысль ей помочь, но он вовремя сдержался, чтобы не спровоцировать Барни. Вдруг тот расценит это как знак внимания, ухаживания за его дочерью, а вслух обвинит в попытке изнасилования. Проломит кулачищами Фрэнку череп или схватится за нож. Он взглянул на часы над холодильником. Уже полседьмого, а тренер до сих пор не появился. Неужели что-нибудь случилось? Барни тоже скосил глаза на часы, но промолчал, доедая хлопья. Наконец Мэгги оставила их вдвоём. Вернувшись в свою комнату, она что-то начала напевать, собираясь на работу. Фрэнк не сразу понял, что произошло. Сильные руки сгробастали его за ворот рубашки, край стола врезался в живот, и перед глазами возникло искажённое злостью лицо Барни. «Пусти, «Пусти!» — прошипел Фрэнк, упершись ладонями в стол. «Ты её разбудил!» — Барни ощерился. «Пусти, кретин! Она сама проснулась, мы лишь познакомились!» Пение Мэгги стало громче, за спиной Фрэнка раздались шаги. Барни отпустил его, умильно улыбаясь дочери, появившейся в коридоре, взялся за ложку и начал соскребать со дна тарелки остатки размягших хлопьев. Как только Мэгги опять скрылась в комнате, ветеран сжал кулаки и подался вперёд. «Я её не будил!» — быстро прошептал Фрэнк. «Ты ненормальный, барни! Она не знает, почему я здесь! Накормила меня и всё!» Девушка перестала петь. «Мужчины!» — раздался её голос в коридоре. «Я ухожу!» Фрэнк оглянулся. На Мэгги был строгий брючный костюм, элегантно повязанная лента под воротником белой рубашки заколота серебристой брошью. На лице минимум косметики, аккуратно уложенные на бок волоса оказались волнистыми. Девушка из медвежонка в пижаме преобразилась в деловую женщину, как и подобает сотруднице секретариата корпорации с мировым именем. Мэгги на секунду отвернулась, чтобы снять с вешалки пальто, и Фрэнк едва не вскрикнул, когда Барни врезал ему под столом носком по голени. «Папа, ты позволишь гостю проводить меня?» Все трое улыбались, только Фрэнк делал это сквозь проступавшие на глазах слёзы, сидя боком к выходу из кухни. Нога жутко болела после удара. «Подожди, медвежонок, есть одно дело!» Барни надул щёки, метнув короткий злобный взгляд на Фрэнка. «Подойди!» Он взял дочь за руку, когда она приблизилась. «Присядь!» Вытащил из-под стола ещё один табурет и поставил рядом. «Папа, мне надо на работу, а ты с разговорами!» Фрэнк быстро смахнул слёзы, улыбнулся как можно непринуждённей, отодвигаясь вместе со стулом к стене. «Неужели нельзя подождать до вечера?» Мэгги капризно поджала губы, переводя взгляд с отца на Фрэнка и обратно. «Пожалуйста, медвежонок, мы не займём у тебя много времени!» Барни по-прежнему держал Мэгги за руку и поглаживал её кисть. «Это важно?» «Да». «Ну хорошо». Она села на табурет. Фрэнк незаметно потёр ушибленную ногу. Барни, косясь на него, набрал полную грудь воздуха, но сказать что-нибудь так и не решился. Медленно выдохнул. «Папа», — с укором посмотрела на него Мэгги. «Ты как заговорщик. Когда ты такой нерешительный, сразу ясно, что вы с дядей Максом что-то задумали». «Давай выкладывай, у тебя есть 10 минут, иначе я опоздаю». «Да», — кивнул барни. «Ты права, дочка. Макс тоже в деле». Он помолчал, поправил брошку у неё под воротником и решительно произнёс. «Нашего гостя зовут Фрэнк Шелби. Его обвиняет в убийстве Кэтлин Бейкер. Ему нужна помощь». Мэгги широко распахнула глаза, взглянув на Фрэнка, и слегка подалась назад, будто испугалась. «Ты не шутишь, папа?» Нисколько. Может случиться беда. О помощи попросил дядя Макс? Да. Он был моим тренером, — вставил Фрэнк. Молчи, — сердито бросил Барни. Нет. Лицо Мэгги стало взрослым и по-деловому серьёзным. Пусть рассказывает. Фрэнк с Барни одновременно посмотрели на часы. Пришлось уложиться в три минуты. Помог ночной разговор в клубе. Фрэнк выдал Мэгги лишь голые факты. Угу. Девушка задумалась на несколько секунд, потом спросила. «У кого из вас сейчас находится устройство?» Барни поднял руку. «Хочу взглянуть на него». Мэгги в ожидании уставилась на отца. Тот нехотя достал из внутреннего кармана жёсткий диск и протянул дочери. «Я такое уже видела», — она потрогала разъём. «Этим устройством иногда пользуется мистер Бинелли, мой босс. Подключает его к терминалу в своём кабинете». Фрэнк с Барни быстро переглянулись. Слова Мэгги оказались редкой удачей. Терминал Бинелли — ещё одна точка доступа к серверу корпорации. Но вряд ли ветеран сильно обрадовался, да и Фрэнк пока не представлял, как добраться до терминала и скачать данные. Мэгги вернула устройство отцу, поднялась, и в этот момент в коридоре трижды прозвучал звонок. «Это Макс», — сказал Барни. Девушка открыла дверь, тренер поцеловал Мэгги в щёку и сразу начал давать указания. «Отправляться на работу и делать, что обычно». «Наблюдай». Макс снял с плеча и поставил посреди коридора большую сумку для гольфа. «Не суетись. Слушай, о чём говорят, и запоминай всё важное». Мэгги кивнула и вдруг подмигнула Фрэнку. «Ещё нам понадобится подробный план здания и режим работы охраны, особенно подземной парковки. Сможешь добыть, Мэгги?» «Постараюсь». Барни помрачнел. «Ступай, зря не рискуй». Напутствовал девушку-тренер, снимая потёртую куртку с эмблемой Янки. «Я помню, дядя Макс». Когда за ней закрылась дверь, тренер перетащил сумку на кухню и сходу заявил. «Барни, поучись самообладанию у дочери. Из неё выйдет толк. У Мэгги всегда всё чётко и по-деловому». «Почему так долго?» Проигнорировав замечание, спросил Барни. «За мной следили». Макс бухнул сумку на пол рядом с тумбой, где стоял телевизор. «Сели на хвост возле клуба, как только я вернулся из тайника». На нём были выцветшие на солнце армейские брюки из плотно серо-зелёной ткани, белая футболка и чёрные полуботинки на мягкой подошве. Он повернулся к Френку. «Не волнуйся, эти кретины не знают, с кем имеют дело». Отдёрнул рукав на правой руке. «И я без браслета». а Фрэнк удивлённо захлопал глазами. «Как вы его сняли?» «Об этом потом!» Барни поднялся и, перегнувшись через стол, посмотрел в окно. «Надеюсь, Макс, ты без машины?» «Оставил в трех кварталах отсюда». Тренер скинул куртку на табурет. «Кто они? Сколько их и на чём были?» Хозяин квартиры, не дожидаясь ответа, удалился в свою комнату. Слышимость в квартире была, что надо. «Не полиция!» Макс открыл холодильник, озадаченно глядя на полки. «Копы более изобретательны в маскировке. А эти трое на чёрном джибе, сами в чёрном. И лысые». Не удержался Фрэнк. «Точно!» Тренер обернулся с канистрой молока в руке. «Откуда знаешь?» В почтовом отделении были те же люди. Ну, может, не именно те, что в джипе, но тоже лысые и в чёрном. Макс глотнул молока прямо из канистры и поставил её обратно. Фрэнк нахмурился, уткнувшись подбородком в кулак. Он пытался вспомнить взволновавшую его деталь, связанную с лысыми боевиками, но никак не мог понять, какую именно. Под окнами чисто, на кухню вернулся Барни. Но раз они тебя вычислили, могут выйти и на меня. Сомневаюсь. Тренер присел на корточке возле сумки. Когда ты в последний раз был в клубе? Сегодня. Барни с удивлением уставился на Макса сверху вниз. Я вообще, оглянулся тот, ты часто у меня бываешь? Ну, Барни задумался, потеребил усы. Обычно ты ко мне приезжаешь. «Хочешь сказать, те, кто разыскивают парня, станут отслеживать его ближайшее окружение, затем начнут отрабатывать дальние связи?» «Вот, ты для Фрэнка посторонний, на тебя у них ничего нет». Тренер полез в сумку, внутри что-то звякнуло. «Теперь они знают, что я знаю, что знает Фрэнк, но не знают, где я». «Это хорошо или плохо?» поинтересовался Фрэнк, заглядывая тренеру через плечо. Из сумки торчали пистолетные рукояти двух штурмовых винтовок с ребристыми кожухами ствольных накладок. Макс сдвинул оружие в сторону и вынул громоздкий лэптоп в обрезиненном корпусе. Протянул его Фрэнку со словами. «Убийца начнет суетиться. А когда люди начинают суетиться, они совершают ошибки». «Как мы узнаем об этом?» Барня отобрал у Френка лэптоп, положил на стол. «Ты идёшь отдыхать». Макс выпрямился, распуская стянутый жгутом кабель питания. А мы с Фрэнком садимся за компьютер, смотрим телевизор и следим за сообщениями СМИ, дожидаясь возвращения Мэгги. Барни молча ушёл к себе в комнату. На немой вопрос Фрэнка тренер пояснил, что прежде чем перейти к планированию миссии, необходимо собрать как можно больше информации о противнике. «Включи новостной канал». Он подсоединил шнур питания к лэптопу. «И воткни, пожалуйста, это в розетку». Протянул Фрэнку штекер. «Что я должен делать?» Пропустив кабель под столом, Фрэнк подключил ноутбук и, устроившись на стуле у телевизора, стал разыскивать нужную передачу. «Может, что-то мелькнёт в сообщениях?» Тренер опустился на табурет, развернул к себе лэптоп. «Смотри новостные блоки, рекламу, анонсы событий!» В корпусе компьютера зашумел вентилятор, замигали зелёным и красным диоды на боковой консоли. Макс, похлопав себя по карманам, достал очки. И всё, что покажется тебе любопытным, стоящим внимания, заноси на бумагу. Возьми папку с чистыми листами в боковом отделении. Что, всё подряд?» Фрэнк полез в сумку за бумагой. «Да, потом разберёмся». Тренер, глядя на экран лэптопа, набрал какую-то команду на клавиатуре. «Можешь, не стесняясь, отвлекать меня. Я выслушаю любое сообщение». «Хорошо». «Думаю, ждать придётся недолго. Продержишься до обеда?» «Что?» Погрузившись в просмотр, Фрэнк не сразу сообразил, о чём спрашивают. «А, да, могу хоть целый день». «Не надо. После обеда тебя сменят барни. Нам всем придётся по очереди отдохнуть. Завтра нужно быть свежими и бодрыми, с ясной головой».